Глава 13. Потери контроля. Таня подъехала к дому с костюмами. Они были строгие, идеально подходящие для такого вечера. Валера промилял пиджак, а Митти с привел свой телефон, еще раз мысленно прогоняя план. «Таня должна позвонить минут через десять после того, как мы войдем», задумчиво произнес он. «А дальше? Играем на их нервах». Валера уже не первый раз слышал этот план, Но на этот раз в его глазах был тот холодный блеск, что начинал настораживать даже его друзей. «Главное, держи себе в руках, Валерон!» — подмигнул ему Митти, когда они усаживались в машину. Они направлялись к ресторану «Прага», который был известен своими тесными связями с криминальными кругами. Внутри уже шел праздник, но, как только они вошли, настроение резко сменилось. Один из малышевских бросил косой взгляд на вошедших, затем махнул рукой музыкантам. Музыка оборвалась, и тишина стала давить на всех присутствующих. Валера первым сделал шаг вперед. В тот момент, когда он подошел к центру зала, внутри него что-то переключилось. Страх, напряжение, все исчезло. Его взгляд стал ледяным, а лицо каменным. Он выглядел так, как будто не чувствовал ни малейшей угрозы от этих людей. Когда он заговорил, его голос был хриплым, низким, будто откуда-то из глубины. «Здорово, братва!» — сказал он, медленно осматривая столы. «До меня слух дошел, что вы меня искали». Старший среди малышевских, покрытый портаками, встал, усмехаясь, но его глаза выдавали легкую настороженность. «Опа-на! На, на ловце зверь бежит!» сказал он, с интересом разглядывая Валеру. Валера слегка наклонил голову в бок, а его взгляд стал пронзительным, почти нечеловеческим. «Это ты у нас ловец? Я позволю себе сомневаться!» Его слова были пропитаны той жуткой силой, которая заставила многих присутствующих напрячься. Взгляд Валеры был настолько холодным и пугающим, что некоторые из них невольно выпрямились, а кто-то отошел на шаг назад, как бы инстинктивно избегая его. Тишина зависла в воздухе, когда еще один авторитетный бандит с резкими чертами лица и старым протоком на шее подошел ближе. Его взгляд был холоден, Но в глазах скользнуло легкое беспокойство. «Часик в радость, зверь. Да, тут есть к тебе претензия Ты завалил Тяпу, Рыжего и балабаса по беспределу. Ответить придётся». Валера, все еще спокойный и невозмутимый, слегка улыбнулся. Его хриплый голос снова прозвучал. «Я и пришел с ответом. Тяпа получил один удар, как и Балабас. Рыжий тоже». До этого я их пальцем не трогал. Дернулись в мою сторону, получили ответ. Все было по понятиям. А вот что ваши люди чуть не сорвали у меня сделку на пустыре, это уже предъявы к вам». Его голос прозвучал резко, и кто-то из малышевских вскочил, готовый на бросок. «Ты чё сука, наших завалили, завалил и думал, что срок сойдет?» Валера медленно повернул голову, его холодный взгляд встретился с глазами вскочившего. Это было достаточно, чтобы тот отступил на шаг, побледнев от страха. «Вот с этих рук кровь и сошла», – спокойно сказал Валера, показывая руки. «Но ваши приехали не базарить, а шмалять. Я такое не прощаю». Зал наполнился перешептываниями. В воздухе чувствовалось напряжение, Словно каждый в комнате был на грани взрыва. Старший, весь в татуировках, поднял руку, призывая к тишине. Его лицо было спокойным, но в глазах читалось уважение. «Зверь по факту расклад дал. Базар окончен. Кто хочет что сказать, в лицо говорите, а не шепчитесь». Валера кивнул, его глаза скользнули по лицам присутствующих. «Верно». «Лишние трупы вредят бизнесу». Старший вновь взял слово, подтверждая. «Предъяв нет. Если вы не хотите присоединиться, прошу оставить нас своей компанией». В этот момент зазвонил телефон. Митя, слегка растерянный от интенсивности сцены, взял трубку и, услышав голос Тани, тихо сказал. «Я перезвоню, Танюша». Валера кивнул Мити, и троица покинула ресторан, оставив за собой тишину и множество незаконченных мыслей у тех, кто остался внутри. Как только они покинули ресторан, Валера внезапно остановился и на мгновение застыл. Мир вокруг него будто расплылся, и в голове принеслось «Где я?». Он смотрел на дорогу перед собой, но не узнавал ее. Память исчезла, словно кто-то стер кусок времени. Но тут же все вернулось. Обрывки разговора, взгляды малышевских и момент, когда страх их раздавил. Валерий удивился сам себе. «Как будто я не я был там внутри». Мелькнуло в его сознании, но он быстро взял себя в руки. Митя резко остановился и, нахмурившись, повернулся к Валере. «Валерон, что это вообще было?» «Ты видел, как они на тебя смотрели? Как будто под гипнозом все стояли!» «Я думал, мы просто забьем стрелу, пообщаемся, а ты их просто порвал!» В его голосе была смесь удивления и тревоги. Валера лишь пожал плечами, не находя слов, но ощущая, что объяснить это было невозможно. Он сам до конца не понимал, что с ним произошло. Митя, задумавшись, вытащил телефон и набрал Таню. Когда она ответила, он сразу начал. «Танюша, ты не поверишь, что тут было. Мы просто вышли и, ну, не знаю, Валера будто заклинание какое-то на них наложил. Колдун ебаный!» Пока Мити был занят звонком, Даня подошел к Валере ближе, посмотрел на него внимательно и, понизив голос, сказал. «Знаешь, братан, я в Афгане такое видел однажды». Местные там верят, что джинны могут вселяться в людей. Они говорят, что джин питает человека страхом и яростью, чтобы через него жить. Но, если тот не сможет совладать с эмоциями, Джин возьмет верх. Это прям как с тобой сейчас, братан, будто что-то с тобой не так. Когда Дани поделился своими мыслями о джиннах, Валерий скептически фыркнул, быстро вернув себе привычное хладнокровие. «Да брось, Даня. У тебя нервишки сдали. Я тебя понимаю. Если ты там обделался, то представь, каково мне было. Вот и сорвало меня слегка. Это не джина, а просто нервы. Все мы люди, бывает». Он говорил спокойно, но в глубине души понимал, что что-то все же было не так. Однако не собирался давать волю страхам или сомнениям, джигжал себя в руках, как всегда. Они ехали обратно, когда Даня предложил. «Может, Таню заберем? Пора уже отпраздновать». «О, это дело!» — поддержал Митя. «Она уже знает, как мы их порвали. Вообще разрыв!» Когда они подобрали Таню, отправились в ресторан. Валера вдруг заметил что-то в окне. Дедушка с сеного рынка, тот самый, который продал ему кольцо, стоял у светофора и смотрел прямо на него. Валерон, напрягся и резко повернулся к Митте. «Мить, глянь на...» Он замолчал, оборвав фразу. Когда он снова посмотрел в окно, старика уже не было, только мигающий светофор. Митя, не заметив подвоха, усмехнулся. «На что глянуть, Валерон? На светофор? Ну да, он цвета меняет. Вообще, это несложно работает?» Все машины засмеялись, но Валера почувствовал внутри себе странное напряжение, которое не отпускало. Машина вдруг заглохла, оборвав их разговор. Валера почувствовал, как автомобиль слегка тряхнуло, и двигатель затих, оставив их в неловкой тишине. «Чё за...» – начумите, пытаюсь завести машину еще раз, но тщетно. «В этой движухе с малышевскими совсем забыл заправиться!» Он хохотнул, пытаясь разрядить обстановку. Таня и Даня, сидевшие сзади, переглянулись. Таня вздохнула. «Ну и что, пешком пойдем?» «Надо искать бензин!» Митя оглянулся в сторону дороги и заметил приближающиеся фары. «О, вон, смотри! Нива едет! Тормознем!» Нива медленно приблизилась и остановилась рядом. Из машины вышел мужчина из средних лет с суровым взглядом. «Что случилось, мужики?» — спросил он, окинув их взглядом. — Слушай, бензина не осталось, — пояснил Митя. — Можешь помочь? Оплатим как положено. Мужик с подозрением посмотрел на них, но, увидев деньги, которые Митя уже достал, немного расслабился. — Ну, за канистру возьму 300 рублей, — сказал он. Митя кивнул, готовясь передать деньги. В этот момент Валера, который стоял немного в стороне, Вдруг замер. Он увидел на заднем сидении Нивы своего сына, Димку. Сердце Валеры застучало быстрее, и он, шагнул вперед, не двигаясь своим глазам. «Димка!» Голос Валера дрожал от неожиданности. Мужик обернулся к нему с удивлением. «Ты че там увидел? Что за Димка?» Но Валера уже двигался к машине. В его голове мелькали мысли «Неужели это реальность?» Он подошел к двери Нивы и, не обращая внимания на возмущенные возгласы водителя, резко открыл ее. Но на заднем сиденье никого не было. Пустота. Валера замер, не понимая, что произошло. «Эй, ты что творишь?» – взвился мужик. «Ты клей обнюхался, что ли? Куда полез?» Валера озадаченно посмотрел на пустое сиденье, затем снова закрыл дверь он ощутил легкую дрожь в руках все еще переваривая увиденное мити подошел ближе положил руку ему на плечо чё там валерыч валера нервно посмотрел на него там димка был на заднем сиденье я точно его видел митя хмыкнул пытаясь сгладить ситуацию ты чё братан это все нервы сегодня день напряженный малышевский!» «Вся эта муть!» Он постарался успокоить Валеру. «Тебе просто померещилось!» Таня и Даня, сидевшие в машине, недоуменно переглянулись, но промолчали. Таня тихо спросила. «Все нормально?» Митя кивнул. «Да, все в порядке. Валера просто перенервничал. Сейчас все разрулим!» Мужик ворчал, качая головой, но принял деньги за бензин. Быстро заправив машину, Компания снова села в салон и отправилась дальше в путь. Валера молчал, но странное ощущение не отпускало его. То, что он видел, было ли игрой воображения. Они зашли в ресторан. Внутри была полутемная обстановка, тяжелый запах табака и алкоголя витал в воздухе. Вокруг сидели люди с игруми лицами, но никто не обращал на новоприбывших особого внимания. Митя обвел взглядом зал и кивнул. «Садитесь!» – он указал на стол в углу. «Отдохнем немного, выпьем, а потом решим, как дальше быть». Они уселись за стол. Валера в глубокой задумчивости молча посмотрел на бокал водки, который перед ним поставил официант. В голове продолжали крутиться образы последних дней. Тени прошлого, видение сына, странное чувство – что мир вокруг начал меняться. Митя сделал глоток водки и выдохнул, откидываясь на спинку стула. «Завтра!» — начал он, поглядывая на Таню и Даню. «Вы поедете к Костылю. Надо будет все решить с казино. Костыль уже дал зеленый свет, но с ним надо говорить детали». Таня, наклонившись вперед, нахмурилась. «А вы с Валерой?» Митька кивнул, глядя на Валеру. «Мы поедем к братве. Надо решать с ментами. Валеру ищет, и пока они не отпустят это дело, мы не сможем спокойно работать. Деньги решат все. Заплатим, и они закроют глаза». Валера молча поднял бокал, сделал глоток и опустил его на стол, слушая, как Митя спокойно излагает план на завтра. Все эти договоренности, взятки, криминальный бизнес – все это его окутывало словно черная паутина, из которой не было выхода. Они сидели, расслабляясь после событий дня, и постепенно начали выпивать. В ресторане было тепло, тяжелый запах алкоголя и еды смешивался с тихой музыкой на фоне. Валера время от времени бросал взгляд на соседние столики, но, казалось, ничего не привлекало его внимания, пока не заметил троих задними столов Типичных бандитов 90-х. Спортивные штаны, свитера, золотые цепи, короткие стрижки. Один из них явно выделялся самоуверенной походкой и широкой улыбкой. Этот бандит переглянулся с товарищами, что-то сказал и, усмехнувшись, направился к столу Валеры и его компании. Остановившись у стола, он картинно поднял руку, будто солетуя. У вечер в хату, братва! С усмешкой произнес он, «Мы тут с пацанами не могли не поприветствовать зверя». Митя поднял брови, усмехнувшись, и чуть приподнял бокал в знак приветствия. Валера же продолжал сидеть, никак не реагируя, словно его не касались эти слова. «Есть одна тема!» — продолжил бандит, продвигаясь ближе. «По легкой можно срубиться! Есть дело, пацаны!» Таня, которая сидела рядом с Даней, прищурила глаза и ухмыльнулась. что то я вас не узнаю, ребята. Залётные, что ли?» Бандит мгновенно сменил выражение лица, его его самоверная улыбка превратилась в злобный оскал. Он резко повернулся к Тане и наклонился к столу, опираясь руками. «Ты чё, бля, ебало раскрыла? Тут пацаны базарят!» Его голос наполнился агрессией, И он уже собирался продолжить свою тираду, как случилось неожиданное. Валера, сидевший до этого спокойно, с молниеносной реакцией схватил бандита за горло одной рукой. Секунда, и тот уже висел в воздухе, а лишь кончики его ботинок касались пола. Захрипев, бандит охватился за руку Валеры, пытаясь сбросить его железную хватку. «Пусти!» – прохрипел он, задыхаясь. Валера, не выпуская его, холодным и твердым голосом произнес «Извинись перед дамой». В этот момент Даня, ошеломленная внезапной вспышкой, инстинктивно выхватил пистолет из кармана и навел его на бандита. Митя мгновенно среагировал, доставая свой ствол и направляя его на остальных за соседним столом. Двое, что остались за столом, не вмешивались. Они были в шоке и явно не ожидали такой развязки. «Извини!» – еле слышно выдавил бандит, с трудом выговаривая слова. Валера, небрежно отпустив его, оттолкнул. Тот упал на спину, хватаясь за шеей и кашляя, а затем начал неуклюже пятиться назад. Остальные двое за его столом просто сидели, испуганно наблюдая за происходящим, не решаясь вмешаться. Они знали, что прозвище «зверь» было дано не просто так. И никто из них не хотел испытывать на себе его гнев. Тишина в ресторане уже начала восстанавливаться, когда к столу троих бандитов подошел мужчина в драгом костюме и кожаных туфлях. Он был типичным представителем тех, кто привык командовать и держать под контролем все, что происходило в его окружении. За ним стояли двое крепких парней в темных свитерах и брюках которые сразу выдали их принадлежность к своим. Мужчина остановился перед троицей, бросив на них тяжелый взгляд, полное недовольство. «Ну что вы тут устроили, урода? произнес он тихим, но твердым голосом, не повышая тона, но каждый знал, что за такими словами всегда стояла сила. «В заведении у нас разборки устраивать вздумали. Пацаны, тишину уважать надо». Один из троих, все еще держась за шею после того, как Валера его отпустил, попытался оправдаться. «Да это недоразумение, братан! Мы ж без обид, просто разговаривали!» Но мужчина не дал ему договорить. Он сделал короткий жест рукой, и его ребята тут же схватили всех троих, не давая им шанса на сопротивление. Их попытки оправдаться и извиниться не нашли никакого отклика. «Без обид, говоришь», — с насмешкой произнес мужчина. «За такие без обид тебе сейчас по морде на улице объяснят, как себя вести». Троицу не церемонис волокли из зала. Остальные посетители делали вид, что ничего не происходит, стараясь не вмешиваться. Улицы Январского Ленинграда были холодные и жестокие, как и порядки, которые устанавливались внутри таких заведений. Мужчина с пацанами, открыл дверь и выбросил их прямо в сугробу входа ресторана. Снежная пыль взметнулась в воздух, когда их тела ударились о землю. Трое бандитов пытались подняться, но холод и страх сковали их движение. Один из них схватился за бок, другой – за лицо, где уже проступала кровь. Дверь снова открылась, и их куртки, шапки и прочая одежда вылетели следом, Словно демонстрируя всем остальным, что таким образом здесь поступают с теми, кто не умеет держать себя в руках. «Чтоб ноги ваши больше тут не было!» Громко произнес один из парней, закрывая за собой дверь ресторана. Внутри снова воцарилась привычная тишина. Мужчина в дорогом костюме подошел к Валерии и его компании, кивнул в знак уважения. «Спокойного вечера, братва! Порядок здесь – дело святое!» После того, как троицы бандитов выбросили в сугроб, атмосфера за столом снова расслабилась. Все сделали вид, что ничего особенного не произошло, и вернулись к выпивке. Валера молчал, но в его взгляде что-то изменилось. Он был сосредоточен, словно глубоко погружен в свои мысли. Митя, заметив это, первым взял слово. «Ну что, расслабимся! Валера сегодня по полной отработал!» Он усмехнулся, поднимая стакан. Даня, уже основательно пьяный, поднял бокал вслед за Митии. «Валера, Валера!» Начал он с немного заторможенной улыбкой. «Помню тебя еще со школы. Всегда такой тихий был, молчаливый, Никогда в конфликты не влезал. А тут... На тебе!» Он сделал большой глоток и хмыкнул. «Вот это поворот!» «Ты ж настоящего мужика из себя сделал, братан!» «Да если бы мне в Афгане такие на помощь пришли, я бы спокойно спал!» Митя усмехнулся, на его взгляд оставался цепким. Он давно начал замечать, что с Валерой что-то не так. Молча наблюдая за ним, Митя понимал, его друг не тот, кем был еще недавно. «Но не скажу, что Валера раньше совсем не конфликтовал!» Заметил Митя, отхлебнув из стакана. «Просто в свое время держал себя в руках. А сейчас, сам видишь, быстро осваивается в новой жизни». «Это ты, Митя, еще не видел, как мужики должны себя вести?» – добавила Таня, усмехнувшись. «Сегодня вот за меня вступился, не растерялся. А вы двое что? Языки в попу засунули и сидите». Она подмигнула, явно довольная. Митя рассмеялся. «Да Валера так быстро его прижал, что я даже не понял, зачем Даня ствол достал!» Он бросил взгляд на Данию, тот засмеялся, но в его пьяных глазах промелькнула тень замешательства. «Да я, если честно, и сам не понял, зачем!» признался Даня, с улыбкой опуская стакан на стол. «Валера так сработал, что у меня только рефлекс сработал, а уже все закончилось!» Все снова рассмеялись на напряжении, которое витало в воздухе, постепенно спало. Валера молчал, его взгляд был туманным, как будто он находился не здесь, а где-то далеко. С каждым новым событием его поведение все больше привлекало внимание окружающих, и Митя, несмотря на веселую атмосферу, не мог не задуматься, что же происходит с его старым школьным товарищем. Как только шум немного утих и они продолжили пить, к их столу подошел официант с бутылки дорогого алкоголя. Это было что-то вроде чива с регал». В январе 1991 года подобные вещи стоили немалых денег, и обычно на них разорялись только самые обеспеченные. Митя, который в тот момент рассказывал очередную шутку, заметил официанта и удивленно поднял брови. «Э, братан!» «Мы такое не заказывали!» – протянул он с усмешкой, оглядывая бутылку. Официант, не говоря ни слова, слегка кивнул и взглядом указал в сторону дальнего столика в углу. За ним сидел мужчина с выдающимися пышными усами, с закатанными рукавами, на которых виднелись многочисленные наколки. Его лицо было спокойно, но авторитетно счувствовалось в каждом его движении. Это был явно не просто посетитель. Сумрак, как его называли в этих кругах. Это вам подарок, тихо пояснял официант. От господина просили передать в знак уважения. Мити переглянулся с Валерой, потом с Таней и Даней. Улыбка медленно появилась на его лице. О, ну значит, мы тут не зря сидим! «Известными становимся!» — со смешкой произнес он, поднимая бокал. Все рассмеялись, а та не добавила. «Ну, Валера тут сегодня как зверь показал себя. Вот тебе и признание!» Митя обернулся и кивнул в сторону авторитетного человека, который лишь слегка поднял бокал в знак того, что заметил ответный жест. Митя снова поднял свою рюмку, обращаясь к компании. «Ну что, за господина?» За то, что теперь нас знает! Он поднял бокал, остальные последовали его примеру. Вечер постепенно набирал новый ход, но теперь всем за столом было ясно, что их заметили и что они уже стали частью этого опасного мира, в котором уважение и страх ходит рука об руку. Время за столом тянулось, разговоры постепенно стихали, и хотя атмосфера вроде бы разрядилась, каждому из них было понятно, Сегодняшний день перевернул многое. После сцены с подарком от сумрака напряжение слегка спало, но Валера не мог избавиться от странного чувства. Мир вокруг изменился. Что-то важное происходило в его жизни, и он понимал, что назад дороги уже не будет. «Ладно, ребята, пора сворачиваться», — сказал Митя, потягиваясь и устало выдыхая. «Завтра новые дела. Да и с костылем встреча». «Надо быть свежими!» «Да, пора!» – кивнула Таня, потирая руки. «Хороший был день!» Все потихоньку начали собираться. Валера стоял немного в стороне, молчаливый и задумчивый. Его внутренний мир казался чуждым и недосягаемым для остальных. Все происходящее вокруг все больше напоминало ему сон, из которого он не мог проснуться. Когда они вышли на улицу... Холодный январский ветер обжег лицо. Улицы были пустынны, тишина Ленинграда казалась зловещей после всех событий. Валера, окинув взглядом город, почувствовал легкое покалывание на затылке, словно за ним кто-то наблюдал. Но никого не было.